Глава 28. С тобой ей раньше уставал, но сейчас это уже что-то, тяжело дыша произнёс Бестужев. Так и скажи, что проиграл мне. Весело хмыкнул я с довольной улыбкой на лице. Я в отличие от него даже дыхание не сбил. Максимум пот на лбу проступил и то немного. Всё же прошедшие закалки тела сказались на моём организме и в целом на выносливости. Так сразу и становится понятно, почему практиков более высоких рангов не пускают на соревнования. И тем не менее нужно было признать, что для обитателя поверхности Бестужев хорош. — Вот ещё. Да я прямо сейчас готов продолжить наш бой и доказать тебе, что я крут как никогда. — Не, пожалуй, откажусь, — улыбнулся я, но по большей части, чтобы пощадить его самого. Сергей едва на ногах стоит, но из-за упрямства и впрямь может захотеть провести ещё раунд. «Неужели лабиринт позволяет так хорошо продвинуться в мастерстве?» — задал вопрос мой друг после минутной тишины, пока мы восстанавливали дыхание. «Тебя не было всего год, но разница между нами такая огромная, и я ни за что не поверю, что ты дрался в полную силу». «Это просто ты не видел тренировки, через которые я проходил. Начал я рассказывать о том, как меня тренировала Эллен». Такие рассказы только убеждают меня не связываться с божественными лабиринтами, зябко передёрнул плечами Бестужев. Но не могу не признать, что это было круто. Давно я так не веселился. Устроили тут шоу, понимаешь ли? Раздался рядом с нами знакомый мне насмешливый женский голос. Света, а ты как давно тут? Приподнялся на локтях Сергей, посмотрев на нашу первую школьную красавицу. Да почти с самого начала. Пожала она плечами, приветливо кивнув мне. Вы же своим появлением привлекли внимание всех, кто был в зале. — Да? — удивлённо посмотрел по сторонам мой друг. — Но вокруг нас никого не было. — Но нем будут же они пялиться в открытую, — рассмеялась Света. — Тем более вы тут поковалялись, все и разошлись по своим зонам. Максим, ты куда вообще пропал? Я тебя, наверное, полгода, а то и больше не видела. — Наш одноклассник наконец-то исполнил свою мечту и стал покорителем лабиринта, — похвастался за меня Бестужев. «Неужели?» — покинула Зуйская меня заинтересованным взглядом. «Да ну! безобидно у тебя же белый ранг!» «Был белый ранг!» — поправил я её и легко поднялся на ноги. Оказалось, это случилось несколько быстрее, чем я рассчитывал, но всё же я попал на третий этаж нашего лабиринта и нашёл себе школу боевых искусств. «Может, тогда и со мной строишь спарринг?» — весело улыбнувшись, предложила Света. «Мне очень хочется сравнить свои силы с покорителем лабиринта». «Да, эм... я...» «Давай!» — перебил меня Сергей. «Я его как раз разогрел. Покажем ему, на что способна наша чемпионка!» — подмигнул девушке мой бывший одноклассник. «И вот как после подобного соскочить с ещё одного спарринга? С ним-то я всего лишь хотел подурачиться, а вот со Светой драться совершенно не хотелось». И дело даже не в том, что она мне когда-то нравилась, как, впрочем, и всем ребятам в школе, сколько в том, что такие спаринги всё равно неизбежно тратят духовную энергию. А с её восстановлением тут проблемы. Им проще, их техники низкоуровневые, а вот мои очень прожорливы. Да и сама Зуйская была посильнее моего друга. Может, ненамного, всё-таки он более техничный боец, чем она. Но вот за счёт более качественного развития духовного сосуда девушка могла выдать довольно серьёзные атаки — и при этом держать своего противника на расстоянии, благодаря длине ног, которые она и использовала в основном в нападении. С ней придется использовать духовную защиту, что опять же энергозатратно. Не хотел я осушать себя перед турниром. И тем не менее шансы отказаться мне не дали. Что интересно, так то, что наш бой привлек больше внимания, чем предыдущий, потому что здесь в основном занимались девушки, и посмотреть они приходили в первую очередь на свету, которая как раз и олицетворяла собой все их усилия. Да и бои парней больше привлекали девушек как ещё одно развлечение, а не что-то серьёзное, на что действительно стоит смотреть. И с этим сложно что-либо сделать, пока не продемонстрируешь по-настоящему хороший уровень умений. Но вот если сумел доказать, то интерес часто проявляется несколько иного толка. Скорее всего, именно из-за этого Сергей стремился именно к спортивным достижениям. Далеко не все готовы идти в лабиринт, чтобы становиться покорителями. Да и многих вообще не прельщает путь развития мастеров боевых искусств. И это нормально, потому что подобное должно быть осознанным выбором. И всё это, в свою очередь, не отменяет того, что на этом пути девушки развиваются намного быстрее парней. А ведь каждая охота иметь рядом с собой надёжного спутника. Пусть и по своему развитию он будет отставать, но надёжность проявляется во многих моментах. поэтому и парни, которые сосредоточились на достижениях в спортивной борьбе, привлекают женское внимание. Да, они не покорители лабиринта, но тут, по крайней мере, можно не беспокоиться, что он отправится в затяжной рейд по лабиринту, а то и вовсе не вернется после него. Но с учетом того, что он старательно делает акцент на физическом развитии, успехи в спорте добавляют баллы в глазах многочисленных девушек. Зная же моего друга, я нисколько не удивился бы, что настоящим мотиватором прикладывать столько усилий у него служит именно этот повод. И ему просто повезло, что подобное занятие увлекло и его. Так что не надо пересиливать себя, а наоборот появляется возможность совмещать два своих интереса и вкладывать в это душу. Я быстро привел себя в порядок и встал напротив уже слегка размявшейся светы. Она не сильно мучилась с этим и попросту прогнала энергию по телу, что хватило для того, чтобы подготовить тело к предстоящему сражению. Вообще Зуйская сама по себе была очень красивой девушкой. Занятия спортом давали о себе знать. А уж эти обтягивающие светлые штаны и топ, который прикрывает лишь грудь и оставляет открытыми другие участки тела... Правда, что на руках, что на ногах у неё была защита. Да и перчатки девушка не забывала надевать. Но всё же весь её внешний вид привлекал внимание. Усугублялось это ещё выделяемым её телом запахом, который заставлял в неё чуть ли не влюбляться. Но после того, как я прошёл целую осаду со стороны управляющей борделем на третьем этаже, обладающей ещё более мощной способностью, подобное для меня не опасно. Наш бой начался стремительно. Вот Света поправляет наруч, и вот она срывается с места, с ходу начиная разворачиваться, чтобы воспользоваться своим главным преимуществом. Я руками перехватываю её ногу и прокручиваю её, заставляя девушку оттолкнуться от земли и закрутиться всем телом, чтобы не нанести себе самой травму. Моим захватом она пользуется для того, чтобы ударить меня второй ногой в голову, но я легко отклоняюсь в сторону. Ступня девушки проносится буквально в паре сантиметров от моего лица, а я же в это время толкаю вперёд и вниз захваченную ногу, чем окончательно нарушаю возможность девушки продолжить атаку. Но всё было бы слишком просто, если бы этого было достаточно, чтобы уронить кого-то вроде Зуйской. Девушка прямо в полёте грациозно изгибается и упирается в пол руками, чтобы тут же закружиться волчком, не давая мне ни секунды на отдых. Скорость такова, что её ноги мелькают, словно пули автомата, работая на разных высотах и длинах, ведь для этого всего лишь достаточно подогнуть ногу или резко оттолкнуться рукой. Ноги были главным преимуществом Светы, и она была в нём уверена — Поэтому я атаковала настолько стремительно и сильно. При этом в самой технике нападения явно использовалась духовная техника, а значит и мне можно ответить тем же. Принимать на жесткие блоки удары ногами от Зуйской я отучился очень давно. Даже в защите я предпочитал, чтобы они приходились на скользящие блоки. Пусть девушка и выглядела довольно хрупкой, но духовная энергия увеличивала силу ударов, и подобными атаками она могла легко крушить кирпичи, даже не нанеся себе никакого урона. вот только я уже не был собой прежним, и после того, как приноровился к новому темпу атак, стал использовать более опасные блоки. Мне ведь главное коснуться ее ног в нужных точках. Нечеловеческая гибкость позволяла уходить от не самых очевидных попыток меня атаковать и при этом отвечать точечными ударами по связкам и мышцам. Буквально несколько таких попыток выбить меня с ринга, и вот Света вынуждена разорвать дистанцию и осторожно наступать на левую ногу. Пока я успел основательно поработать только с ней, но уже и этого было достаточно, чтобы девушка стала ощущать скованность в движениях и вообще ватность ноги. Ничего особо серьёзного, и подобное состояние быстро пройдёт, но ведь для этого нужно время, которое я давать ей не собирался. Да и это было бы неправильным. Глаза Зуйской опасно заблестели, и она сосредоточенно посмотрела на меня. Похоже, до этого момента, даже несмотря на прошедший до этого спарринг, меня не воспринимали всерьёз, и наш последний размен ударами заставил девушку взглянуть на меня несколько иначе. Что отличает обычного бойца от чемпиона, а моя бывшая одноклассница была как раз чемпионом в своей категории, так это быстрая адаптация к изменившимся условиям. Я её временно лишил главного преимущества, но свет, оказалось, даже не обращала внимания на плохо слушающуюся ногу. Очередная серия атак, и вот тут я, ограниченный применением духовной энергии, просто не успеваю уклониться от её кулака. И тем не менее, получив скользящий удар в грудь, я не оставляю это без ответа и перехватываю руку. Мне не требуется совершать бросков или уводить руку на болевый приём. Зачем, если это прекрасная возможность вновь оказать воздействие на энергетику света? Пальцы, можно сказать, лишь слегка скользят по неприкрытой защитой части руки, но скользящее движение резко сменяется на серию довольно быстрых тычков пальцами. Более того, уходя от этой атаки, я пропустил девушку мимо себя — И на несколько мгновений мне стала доступна ее спина. К сожалению, полностью воспользоваться этой возможностью мне не дали, и я успел лишь слегка зацепить два энергетических узла, когда мне чуть не сломали нос резким ударом затылка. Зуйская, возможно, в такой бы ситуации могла продемонстрировать свою великолепную растяжку и ударить меня ногой в верхней позиции, проведя более акцентированную атаку. Вот только ростом я для этого не вышел, и нога прошла бы слишком высоко. Мы расходимся по разные стороны ринга и внимательно оцениваем произведённый размен. Я получил несколько незначительных скользящих ударов и в целом был готов продолжать наш спарринг дальше, а вот Света была вынуждена опираться лишь на одну ногу в полной мере, к тому же теперь и одна из рук не очень хорошо ею чувствовалась. Девушка не хотела этого показывать, но я-то видел, как она двигается и как напрягаются мышцы руки, лишь бы удержать её в правильной позиции». К сожалению, несмотря на свои несомненно большие достижения, Зуйская просто не обладала достаточно раскачанной энергетической системой, чтобы сопротивляться подобным приемам, и методика акупунктуры на ней работала в полной мере. Возможно, это не совсем честно по отношению к ней как к бойцу, но ведь это мой стиль боя, и никаких ограничений до выхода на ринг мы не обсуждали. Несколько секунд глядела друг на друга, и неожиданно свет расслабляется и с улыбкой кланяется мне. «Я зеркально повторяю за ней, и на этом наш спарринг завершается». «Ты сильно изменился, Максим?» Потирая руку, произнесла Света, когда все наблюдающие за нашим боем разошлись по своим зонам. «Вот уж не думала, что всего за год ты меня не только догонишь, но и перегонишь». «Давай помогу», — предложил я и тут же стал действовать. Хватило пары касаний бедра и плеча, чтобы все неприятные ощущения стали проходить. «Да и сделал я это на скорости», чтобы у моей знакомой попросту не было возможности мне возразить. Ну а духовная энергия... Её я ещё успею восполнить до турнира. Вот, так будет лучше. «Спасибо», — поблагодарила меня Зуйская, с удивлением поведя плечами. «Ты просто обязан мне рассказать, что с тобой приключилось за это время». «И мне», — вклинился в разговор Сергей. «Так я тебе всё рассказал», — возмущённо посмотрел я на него. «Ну не могу же я вас оставить двоих наедине». покачал головой парень. «И вообще, о твоих похождениях довольно забавно слышать. Особенно, когда ты рассказываешь о... Элен. Верно вспомнил её имя?» «Верно, верно», — вздохнул я. Интерес моего друга к старшей ученице, судя по всему, возник из-за того, что я описал, как она выглядит, когда использует возможность поглощённого ею ядра зверя. «Кто-то явно не прочь завести отношения с девушкой, обладающей настоящими кошачьими ушками и хвостом», Впрочем, а чего я ещё ожидал от этого бабника? «Вот как, значит, девушка», — загадочно улыбнулась Света. «Только ты не начинай», — взмолился я. «Я сейчас всё объясню».